Две свечи горели на ночном столике возле тарелки, где плавала в воде мимоза, так как не удалось найти традиционной ветки букса. Они были одни, молодой человек и молодая женщина, возле него, который больше не существовал. Они сидели молча, погруженные в свои мысли, глядя на него. «Жорж, которого беспокоил сумрак, окутывавший этот труп, упорно разглядывал его. Взгляд и мысли его были точно прикованы к этому иссохшему лицу, казавшемуся еще более исхудалым от колеблющегося пламени свечей. Да, вот это его друг Шарль Форестие, который еще вчера говорил с ним. «Какая непонятная и ужасная вещь! Это полное исчезновение живого существа!» О, теперь он вспоминал слова Норбера де Варенна, преследуемого страхом смерти. «Никогда ни одно существо не возвращается назад». Могут родиться миллионы и миллиарды подобных ему, с такими же глазами, с таким же носом, ртом, черепом и мыслями внутри него, но тот, который лежит сейчас на этой постели, никогда не появится вновь. В течение ряда лет он жил, ел, смеялся, любил, надеялся, как все люди, Теперь все это кончилось для него. Кончилось навсегда. Жизнь. Какие-то несколько дней, и потом конец. Люди рождаются, вырастают, наслаждаются, чего-то ожидают, и потом умирают. Прощай, мужчина или женщина. Ты никогда уже не вернешься на землю. И все-таки в каждом живет судорожное и неосуществимое стремление к вечности. Каждый носит в себе Вселенную, и каждый бесследно исчезает, являясь лишь удобрением для новых поколений. Растения, животные, люди, звезды, миры все рождается, потом умирает, чтобы принять другую форму. Но никогда ни одно существо не возвращается назад. Ни насекомое, ни человек, ни планета. Беспредельный, смутный, давящий ужас охватил душу Дюруа. Ужас перед этим всеобъемлющим небытием, неизбежно и вечно разрушающим всякое существование, такое мимолетное и жалкое. Он уже склонял голову перед его угрозой. Он думал о насекомых, живущих всего несколько часов, о животных, живущих несколько дней, о людях, живущих несколько лет, о планетах, живущих несколько столетий. Какая разница между теми и другими? Несколько лишних зорь — и все. Он отвернулся, чтобы не смотреть больше на труп.